Условия. чкония остановил свои «Жигули» у небольшого кафе на окраине Галиси. Выйдя из машины и заперев ее, подмигнул проходящий мимо девушки. Поигрывая брелоком, вошел в кафе. Посторонился, пропуская официантку с подносом. Скользнул взглядом по немногочисленным посетителям. Увидев за угловым столиком Тенгиза, пошел к нему, улыбаясь, раздельно сказав сам себе, «Я его не боюсь». Увидел, что Тенгиз в ответ тоже изобразил улыбку. Подойдя, Чкония сел за столик. «Ну что, едем в Батуми? Через пару часов на месте. Найдем главного, разберемся с ним, потом отдохнем, девочек гарантирую». «Зачем тебе главный?» — хмуро спросил Тенгиз. Хочу с ним кое-что обсудить. А где ж ты собираешься его искать? Лично я собираюсь искать главного в морском порту, в поликлинике. Почему там? Есть кое-какие мысли. Хочешь, поедем вместе? Погоди, зачем спешить? Дубликат готов? Чкония придвинул вазочку с мороженым, заказанным для него тенгизом, отделил ложечкой край белого шарика, ответил «Готов». Тенгиз посмотрел из подлобья. «Вместе в батуме зачем? Разберусь сам. Твое дело простое. Дубликат на стол, бабки в зубы и айда отсюда». «Я его не боюсь», — повторил Чкония, сказал. «Интересно, выходит, мне от мертвого осла уши?» «Витя, так ведь договор был. Ты заказываешь дубликат мастеру за работу». Платим мы тебе за услуги без обиды. Получи. Вытянул из кармана приготовленные деньги. Чкония покачал головой. Не пойдет. Штуки тебе мало? Я знаю, сколько стоит игрушка. Процент меня не устраивает. Сколько же ты хочешь? Пять. Еще пять бумаг. Пять штук всего. Тенгиз доел свое мороженое, уставился, не мигая. Шутка? Зачем же шутка? Дубликат с тобой? За Фраера держишь. Будут бабки, будет дубликат, и учти. Передавать буду не один. С кем, если не секрет? Мурмана Сулханишвили из вокзального ресторана знаешь? Халдея, что ли? Халдей, Жаргон, официант. Да, так вот с ним и учти. Просеку нехорошее, слиняю вместе с вещью, только и видел меня. Тенгиз отодвинул в сторону пустую вазочку от мороженого. Хорошо, но я тоже не один. Придется посоветоваться. С главным? Да, с главным. Пять штук. При любом интересе большие деньги. Советуйся, я подожду. Чко не встал было, но Тенгиз кивнул. Дело не получилось, Витя. Так что оплати. О чем ты? «А мороженом о чем же еще?» «Я его действительно не боюсь», — подумал Чкония, спросил «Сколько?» «Рубь чужого не надо». Чкония достал рубль, придавил лазочкой и вышел.